Война. Мари сняла на лето дачу в Британии, Ирэн и Ренеева уже там, в гувернанткой и кухаркой. Мать обещала приехать к ним третьего августа. Ее задерживает в Париже конец учебного года. Она привыкла оставаться во время каникул одна в пустой квартире на набережной Батюн, отказываясь на это время даже от горничной. Целый день она в лаборатории, к тебе возвращается поздно вечером. Порядок в доме весьма относительный, поддерживает прибранница. Мария, дочерян 1 августа 1914 года. Дорогие Ирена и Ева, дела, кажется, принимают дурной оборот. Минута на минуту ждём мобилизации. Не знаю, смогу ли я уехать. Не тревожьте. Будьте спокойны и мужественны. Если война не нагрянет, я выеду к вам в понедельник. в оперативном случае останусь здесь и перевезу вас сюда, как только представится возможность. Мы с тобой и Рэн постараемся быть полезными. 2 августа. Дорогие мои девочки, мобилизация началась, и немцы вторглись во Францию без объявления войны. Какое-то время нам нелегко будет сноситься друг с другом. Париж спокоен и не производит тяжёлого впечатления, несмотря на грустное зрелище уходящих войск. 6 августа. Дорогая Ирен, мне очень хочется привести вас сюда, но в настоящее время это невозможно. Запасите терпением. Немцы с баянами проходят через Бельгию. Доблестная маленькая страна не согласилась беспрепятственно пропустить их. Французы все до одного твёрдо надеются, что схватка будет хоть и жестокая, но не долгая. Польская земля в руках немцев. Что останется на ней после них? Я ничего не знаю о своих родных. Вокруг Мари образовалась небывалая пустота. Все ее коллеги, работники лаборатории, ушли в армию. Не остались только механик Луи Раго, немобилизованный из-за болезни сердца, и уборщица ростом с ноготок. Олька забывает, что Франция для нее только отечество по избранию. Мать семейства не думает о том, как ей соединиться с дочерями. Брегненная хрупкое создание забывает о недугах. Женщина-учёная, откладывая до лучших времён незаконченные труды, Мария помыслит только об одном: служить своей второй родине. В грозном событии ещё раз проявляется её чуткость, её инициативность. Она не приемлет простой выход. Запереть лабораторию и надеть на себя, как это делали в то время многие отважные француженки, белую косынку сестры милосердия. Немедленно ознакомившись с организацией санитарной службы, она находит в ней пробел, который, по-видимому, мало беспокоит начальство, но ей кажется трагичным. В госпитале передовой линии почти совсем лишены рентгеновских установок. Как известно, их в случае открытой в 1895 году рентгена позволяют исследовать, не прибегая к вскрытию, внутренность человека, увиди и сфотографировать его кости и органы. В 1914 году во Франции имелось ещё очень мало рентгеновских аппаратов, да и те находились в руках отдельных врачей-рентгенологов. Военно-санитарная служба предусматривала на время войны оборудование госпиталей рентгеновскими аппаратами только в некоторых крупных центрах, призаныв гостеинами подобной роскоши. Вот и всё. Это ли роскошь? Волшебный прибор? позволяющий точно определить место нахождения засевшей в броне пули или осколка снаряда. Мари никогда не работала в области их случаев, но в Сорбонне она каждый год посвящала им несколько лекций. Она отлично разбиралась в этом вопросе. Свободно переключив свои научные познания, она предвидит, чего потребует эта ужасная резня. Нужно без промедления создавать одну рентгеновскую установку за другой. Произведя ответку. Она бросается вперёд. За несколько часов составлена опись аппаратов, имеющихся в лабораториях университета, включая и свой собственный, и опрошены все конструкторы. Всё пригодное рентгеновское оборудование собрано, а затем распределено по госпиталям парижского округа. В лаборанты завербованы добровольцы из профессоров, инженеров, учёных. Но как оказывать помощь раненым? которые с ужасающей быстротой стекаются в ещё не оборудованные для рентгеноскопии полевые госпитали. Некоторые из них не имеют даже источника электроэнергии для питания рентгеновских аппаратов. Мадам Кюри нашла выход. На средства Союза женщин Франции она создаёт первый радиологический автомобиль. В обыкновенном автомобиле Мария размещает рентгеновский аппарат и динамо, которое приводится в действие автомобильным мотором и даёт необходимый ток. С августа 1914 года эта передвижная станция объезжает госпиталь за госпиталем. Во время битвы на Марне одна эта установка даст возможность подвергнуть рентгеновскому обследованию всех раненых, эвакуированных в Париж. Быстрое продвижение немцев ставит перед Мари вопрос совести: ехать ли ей в Британию к дочерям или оставаться в Париже? А в случае угрозы столицы со стороны захватчиков, должна ли она уходить вместе со сступающими санитарными учреждениями? Мари спокойно взвешивает все возможности и принимает решение. Что бы ни случилось, она останется в Париже. Ее удерживает в Париже не только предпринятые ею благое начинанье. Она думает о лаборатории, о тонких приборах, хранящихся на улице Кювье, о новых кабинетах на улице Пьеро Кюри. Если я буду там, убеждает она сама себя, немцы не осмелятся, пожалуй, разграбить их. Если же я уеду, все пропадет. Она рассуждает так несколько лице мере. чтобы найти логическое оправдание инстинкту, который руководит ею, у прямой, стойкой Мари не подушей бедствия. Трупфей значит играть на руку врагу. Ни за что на свете не доставила бы она удовольствие победителю войти в брошенную лабораторию Керей. Она уверяет своему шурину Жаку дочерей, подготовив их к разлуке. Мари и Рен. 28 августа 1914 года. Предполагается возможность блокады Парижа. В таком случае мы можем оказаться отрезанными друг от друга. Если это произойдёт, перенести разлуку мужественно, так как наши личные желания ничто в той большой игре, которая идёт сейчас. Ты должна чувствовать свою ответственность за сестру, заботиться о ней, если наша разлука продлится дольше, чем я думаю. двадцать девятого августа. Знаешь ли, дорогая Ирен? Нет никаких оснований опасаться, что мы будем отрезаны друг от друга. Но мне очень хотелось сказать тебе, что нужно быть готовыми ко всяким переменам обстоятельств. Париж настолько близок к границе, что немцы могут подойти к нему. Это не мешает нам надеяться на окончательную победу в Франции. Итак, и так мужественно и уверенно. Не забывай, что ты старшая сестра. Пришло время отнестись к этой роли со всей серьёзностью. 31 августа. Только что получила твоё милое письмо от субботы, и мне чуть не до слёз, так до хотелось подплавать тебя. Дела идут не очень хорошо, и на душе у всех у нас тяжело и неспокойно. Нам нужно большое мужество, и я надеюсь, что оно найдётся. Мы должны твёрдо верить, что после дурных времён вернётся хорошая пора. В надежде на это, Я прижимаю к своему тетце моих горячо любимых дочек. Если Мари так спокойно готовится не покидать Парижа и в случае его окружения, бомбардировки или даже оккупации, то это потому, что в нём находится одно сокровище, которое ей хочется спасти от захватчиков. Грам радия, хранящийся в лаборатории. Ни одному посланцу не дерзнула бы мадам Кюри доверить драгоценную крупицу. И она решает сама отвезти ее в Бордо. И вот Мари уже в бедком на видом вагоне поезда, эвакуирующего официальных лиц и чиновников. На ней плащ из черного альпага. В руках небольшой портфель со спальными вещами, а среди них граммрадия, тяжелый лазчик, где под защитой свинцовой оболочки хранятся крохотные пробирки. К каким-то чудам мадам Кюри находит свободный краешек в камье и ставит около себя тяжёлый стул. Наверное, не слушая пессимистические вагонные разговоры, она смотрит в окно на залитую солнцем равнину. Вдоль железнодорожного полотна стелется шоссе, а по нему на запад бегут бесконечные вереницы автомобилей, бордовых, новгодних, беженцами, носильщик такси, номер гостиницы Холодно накавы в одинаковой степени недоступны. Уже смеркает-то, а Мари всё ещё стоит на привокзальной площади, подли своей ноши, которую не в силах поднять. Ей кажется забавным положение, в которое она попала. Уж не придётся ли ей до завтра стоять на часах у тюка, тянув миллион франков? Нет. Один из спотников Мари, чиновник министерства, узнав её, и пришёл на выручку. Этот спаситель предоставил ей комнату в частной квартире. Ради укрыт. Утром Мари помещает все в своё тяжёлое сокровище и наконец освободившись, едет назад в Париж. Поездка в Бордо осталась незамеченной, но отъезд в столицу вызывает оживлённые толпы. Дама, возвращающаяся туда, вокруг такого чуда скапливается народ. Дама осмеливается разоблачить тебя. Но более разговорчивая, чем обычно, старается смягчить тревожные слухи и спокойно уверяет, что Париж устоит, что его жителям ничто не угрожает. Воинский состав, куда пробралась эта единственная штатка, движется невероятно медленно. Не один раз он останавливается среди голого поля на целые часы. Какой-то солдат дает Мари большой ломоть хлеба из своего походного мешка. Со вчерашнего утра, 1 минуты как она вышла из лаборатории, у неё не было времени поесть. Она умирает от голоду. В мягком свете первых дней сентября Париж, затихший под угрозой, приобретает в её глазах октобую, недостигаемую доселе красоту и ценность. И вдруг лишится такой жемчужины, но какая-то весть разливается по улицам Парижа бушующим прибоем. Мадам Кюри, покрытая дорожной пылью, пишет узнать, в чем дело. Немецкое наступление сломлено, началась битва на Марне. Мари встречается со своими друзьями, Апельем и Бурелем. Она намерена теперь же предложить свои услуги, основанной ими санитарной организации Национальная помощь. Полиа Пель, председатель этого учреждения, проникает с жалостью к бледной измученной женщине. Он заставляет Мари прилечь на кушетку и упрашивает её дать себе отдых на несколько ближайших дней. Мари не слушает. Она хочет действия, действия. Лёжа на кушетке, бледная, широко раскрытыми глазами, она была отno горение. Расскажет по дне отель. Мари и Рен, 6 сентября 1914 года. Линия фронта сейчас меняется. Неприятель как будто отходит от Парижа. Мы твёрдо надеимся, мы верим в победный конец. Засади юного Фердинанда Шаванна за решение задач по физике. Если вам трудно работать во имя настоящего, работайте во имя будущего Франции. Увы, после этой войны не станет многих. Их надо будет заменять. Как можно прилежнее занимайтесь физикой и математикой. Париж спасён. Мариан решает вернуть к дочерям, которые решительно протестовали против их вгнания. Ева возвращается в колледж, а Ирен даёт экзамен на медсестру. Мадам Кюри предугадала всё, что война будет затяжной, кровопролитной, что всё чаще и чаще придётся оперировать раненых на месте, что хирурги и рентгенологи должны будут находиться на своём посту в полевых госпиталях. И наконец, Дофты мои бизнес рентгеновскими установками окажут неоценимые услуги. Один за другим оборудуют Марио у себя в лаборатории эти автомобили, прозванные на фронте кюричками, не обращая внимания на равнодушие и глухое враждебность всяких бюрократов. Наша Трусиса, та вдруг требовательный и властный особый. Она тормошит беспечных чиновников, требует у них пропуска, наряды, визы Отечение от препятствий потрясают уставными. Пусть штацкие не лезут к нам, так рассуждают многие из них. Но оно реи пристают, порет, настаивает на своём. Она беспощадно грабит и частных лиц. Великодушные женщины, вроде маркизы де Гане и принцессы Мират, дарят и не одалживают ей свои музины, а она сразу превращает их в регенговский передвижный стан. Я верну вам автомобиль после войны, чистосердечной уверенностью обещает она. Право я вам верну его, если он уцелеет. Из двадцати автомобилей, приспособленных таким образом, Мари Адвин оставляет для себя. Это Renault с тупым капотом и кузовом в виде товарной фуры, разъезжающая в этом ящике защитного цвета с красным крестом и французским флагом, нарисованным прямо на кузове. Анна леджит жизнь была их вольных завоевателей. Телеграмма, телефонный звонок уведомляют мадам Кюри о том, что полевому госпиталю, переполненному ранеными, требуется немедленно рентгеновская установка. Мари проверяет оборудование. Пока солдат-шофёр заправляет машину горючим, она идёт за своим тёмным плащом, дорожной кляпой, круглой и мягкой, утратившей чёткую форму, берёт своё имущество. Так вояж с жёлтой кожи весь в трещинах исцалина. Садится рядом с шофёром на открытое для ветра сиденье, и сквозь доблестный автомобиль несётся на полной скорости 50 км в час по направлению к Камьенну и Протердену. После неоднократных остановок, долгих объяснений, недоверчивыми мечасовыми, они добираются до госпиталя. За работу Мадам Кюри поспешно выбирает одну палату под рентгеновский кабинет и велит принести ящики. Распаковывает приборы, монтирует съёмные части, раскручивает провод, который соединяет аппарат с динамо, оставшимся в машине. Один знак шофёру и Мари проверяет силу тока. Перед началом исследования она приготовит рентгеноскопический экран, раскладывает перчатки, защитные очки, питальные карандаши для разметки. Ренсовую проволоку, предназначенную для выявления места попадания в пилав Колгов, чтобы всё было под рукой. Она затемняет кабинет, закрывая окна чёрными шторами или же попросту больничными одеялами. Рядом с импровизированной фотографической лабораторией помещаются бачки, в которых будут проявляться пластинки. Не прошло и получаса, как приехала Мария в госпиталь, а уже всё готово. Начинается печальное шествие. Хирурги Мари запираются в темной комнате, где пущенные в ход приборы окружаются таинственным световым кольцом. Приносят насилки за насилками со страждущими человеческими телами. Мари регулирует аппарат, наведенный на израненную часть тела, чтобы получить ясную видимость. Вырисовываются очертания костей и органов. Между ними появляется какой-то темный непроницаемый предмет – пуля, осколок снаряда. Ассистент записывает наблюдения врача. Мари снимает копию с изображения на экране или делает снимок, которым хирург будет руководствоваться при извлечении осколка. Бывают даже случаи, что операция производится тут же под рентгеном, и тогда хирург сам видит на рентгеновском экране, как в ране движется его пинцет, обходя кость, чтобы достать затевший осколок. 10 раненых, 50, 100. Проходят часы, Иногда и дни, все время, пока есть пациенты, Мари живет в темной комнате. Прежде чем покинуть госпиталь, она обдумывает, как можно устроить в нем постоянный редбеновский кабинет. Наконец, упаковав свое оборудование, она занимает место в волшебном пургоне и возвращается в Париж. Кориа в госпитале видит ее снова. Она в подорожала всех и вся, чтобы раздобыть аппарат. И приезжает установить его. Енёса провождает лаборант найденный неизвестно где и неведомо как обученный. В дальнейшем госпиталь оснащенный X-лучами обойдется и без ее помощи. Кроме двадцати автомобилей Мария оборудовала таким образом двести рентгеновских кабинетов. Более миллиона раненых прошли через эти двести двадцать постоянных и передвижных станций, созданных и оборудованных трудами мадам Кюри. Ей помогают не только ее знания и мужество. Мари в высшей степени одарена способностью выходить из затруднительных положений. Она в совершенстве владеет тем большим методом, который в военно окрестили системой выверта. Нет ни одного свободного шаттера. Она садится за руль своего рено и с грехом пополам ведет его по разбитым дорогам. Можно видеть, как в ту же она изо всех сил вертит рукоятку за упрямившийся мотора. Можно видеть, как она нажимает на домкрат, чтобы переменить шину, или же сосредоточенно нахмурив брови, осторожным движением учёноваясь чистит засарившийся карбюратор. А их ли надо перевести приборами поезда. Она сама грузит их в багажный вагон. По прибытии на место назначения она же всё разгружает, распаковывает, следит, чтобы ничего не потерялось. Равнодушная к комфорту, Марине не требует не особого внимания к тебе. не привилегий. Вряд ли какая-нибудь другая женщина с именем причиняла бы так мало забот. Она забывает о завтраке и обеде, спит где придётся, в комнатушке немецкой сестры или же как это было, в госпитальном госпитале под открытым небом в походной палатке. Студентка, когда-то мужественно переносившая холод в Манстарде, легко превратилась в солдата мировой войны. Мари Положено заверно 1 января 1915 года. Мень моего отъезда ещё не установлен, но он не за горами. Я получилъ письмо с сообщением, что рентгеновскій автомобиль, действовавший в районѣ Сен-Поль, потерпелъ аварію. Другими словами, весь семер отсталъ без рентгеновской аппаратуры. Я хла почу что бы ускорить свой отъезд. Не имеете сейчас возможность преслужить своей несчастной отчисльни? Залитой кровью после 100 с лишним лет страданий, я решила отдать все силы служению своей второй родине. Ирена и Ева теперь живут как дочери солдата. Мать берёт увольнительную лишь тогда, когда почесные колики приковывают её на несколько дней к постели. Если Мари дома, значит она больна. Если Мари здорова, она в Филиппе, в Рейнфе, в Кале, в поперинге. В одном из 300-400 французских и нибельгийских госпиталей, в которых она пребывала за время военных действий. Странные эти волнующие адреса, куда ева посылает письма, сообщая матери о своих успехах по истории или сочинению. Мадам Кюри, отель Благородные розы, Фурне. Мадам Кюри, подсобный госпиталь 11, Мюрбилар, Ленс-Нерей. Мадам Кюри Гоститель 112. Почтовые открытки, натерапанные наспех самой мадам Тюрина остановках, приносят в Парижыы конечные вести. 20 января 1915 года. Дорогие Дефи, мы прибыли в Амьен, где переночевали. У нас лопнули только две шины. Привет тем мэ. В тот же день прибыли в Агвиль. Жан Пэрен наскочил с твойм автомобилем на дерево. Сейчас всё делалось легко. Продолжаем путь на Булонь. М. 24 января 1915 года. Дорогая Ирен, после различных происшествий прибыли в Поперинг, но мы не можем работать, пока кое-что не изменим в госпитале. Хотим построить гараж для автомобиля и отгородить часть большой палаты под рентгеновский кабинет. Всё это меня задерживает, но иначе нельзя. Немецкие самолёты сбросили бомбы над Дюнкерк. Несколько человек убито, но население нисколько не напугано. Тоже бывает и в Поперенге, но не так часто. Почти всё время грохочут пушки. Дождь нет, слегка подморозило. В госпитале меня приняли чрезвычайно радостно, отвели хорошую комнату и топят печь. Здесь лучше, чем в Форне. Питаюсь в госпитале. Целую тебя нежно. Мэ. Май 1915 года. Дорогой, мне пришлось 8 часов прождать поезда в салоне, и я приехала в Верден только сегодня в 5 часов утра. Автомобиль тоже прибыл. Устраиваемся. Мы